Глава 14. Академия Академии тормозят эволюцией, так как старики слишком упрямо держатся за свои взгляды. Анатоль Франц Рядом с Академией меня ждали Кристиан и Изабелла, а также двое из моих охранников со всеми моими питомцами. Когда я вышел из флайера, Кристиан бросилась мне на шею и обняла меня. Я так за тебя переживала, а ты даже не связался со мной и не сообщил, как все прошло. Но мы уже всё узнали и рады, что всё обошлось. Представляешь, её отец, сказала Кристиан, показывая на Изабеллу, отрёкся от неё и хотел выгнать. Но оказалось, что она будет теперь жить со мной, и я буду о ней заботиться. А ещё нас срочно ждут в академии. У них уже начался учебный год, и мы будем первыми студентами, которые пришли в академию с опозданием. До этого никогда такого не было. Если поступавшая опаздывала, то обучение переносили на следующий год. Все эти новости Кристиан вывалила на меня буквально сразу. Я обернулся к Изабелле и увидел, что она стоит, едва сдерживая слезы. Обняв Кристиан за талию, я подошел к ней и, приобняв ее свободной рукой за плечи, прижал к себе. Она неожиданно уткнулась мне в грудь лицом и разрыдалась. Кристиан невольно сморщила нос и поджала губы, но промолчала. И, достав платок из дорогой ткани, начала утирать Изабелле слезы с лица. «Не переживай». Для тебя ничего не изменилось с того момента, как ты стала моей невестой. Я ведь давал обещание позаботиться о тебе. Теперь твои проблемы это наши общие проблемы. А сейчас нам действительно пора отправиться в Академию, и на несколько лет у нас не будет времени на всяких там императоров, сказал я, разворачивая их обоих в сторону входа в Академию. Вход и выход осуществлялся только через своеобразную таможенную зону. С собой брать ничего практически нельзя. Разрешалось иметь два комплекта одежды строго определённого типа, минимальный комплект для личной гигиены и можно было взять одного питомца. Расплачиваться на территории Академии можно только внутренней валютой креда, которую необходимо было самому заработать. Сословные ограничения в Академии снимались и пользоваться своим положением было запрещено. Единственное, что давало статус высшего аристократа это небольшой отдельно стоящий сабнячок, в котором нам и предстояло жить 3 года. На таможне сразу возникли трудности. Вначале нас отказали заселять в мой коттедж. По правилам Академии запрещено проживание более двух человек, но удалось договориться, что мои невесты будут проживать в мансарде с отдельным входом, но в одном со мной коттедже. Следующим вопросом стало размещение питомцев. Я настаивал, что муравьи и белки живут колониями и, соответственно, являются одним целым организмом, хотя и с самостоятельными действиями отдельных существ. Если на муравьев махнули рукой, то белок не хотели пропускать ни в какую. Мне пришлось продемонстрировать, как они действуют коллективно на примере выполнения команд. В итоге их разрешили взять с временным статусом, а сам вопрос отложить. Затем отказались пускать моих телохранительниц, мотивируя тем, что академия не бордель, а с меня и двух невес хватит. Но так как нас дождался ректор академии, а принимавшие нас ученики в должности досмотрщика не хотели лишний раз вызывать его гнев, то в итоге нас со скрипом пропустили на территорию академии. Нас проводили на местном виде такси, где также работали учащиеся, причем здесь оплата зависела от количества желающих работать на конкретную должность. Как оказалось, самой высокооплачиваемой была должность уборщика. Желающих на эту вакансию не было, на нее назначали провинившихся. Когда мы выгрузились у коттеджа, нас сразу навестил посыльный, и после того, как мы оставили вещи, меня и моих невест пригласили к ректору. Посыльный со старшего курса проводил нас к нему. На лёгком флейре мы подъехали к высокому зданию со шпилем, нас проводили внутрь, и мы все поднялись на самый верхний этаж. Нас встретил пожилой мужчина в военной форме без знаков различия, жестом нам предложили присесть за большой овальный стол из натурального дерева. После того, как мы уселись, он долго рассматривал нас, а затем сказал: "Первый раз за всю известную мне историю В деятельности академии вмешивается совет десяти. Меня лично просили принять вас с опозданием на первый учебный курс, при том, что обучение уже началось. Смысл одновременного начала обучения заключается в разделении учащихся по группам и прохождении специального лабиринта, по итогам которого вам выдаётся направление и специализация вашего обучения. Также в группах уже сформированы лидеры И ваше появление нарушает весь учебный процесс, поэтому что с вами делать, я не знаю. Раскидать вас по группам это значит нарушить всю заранее подготовленную систему обучения. Оставить вас втроих вместе значит выделить вашу группу среди остального потока. А у нас очень не любят выскочек. Даже скажу более того, их стараются подставить на место. Ведь процесс обучения первого года должен уравнять всех учащихся между собой, а те, кто старается выделиться среди окружающих, специально ограничивают в правах по сравнению со остальными. Это позволяет ко второму году обучения дать равные шансы всем ученикам. И, как правило, результаты очень хороши. Те ученики, которые никогда бы не стали лидерами, могут раскрыть свой потенциал и на голову превзойти тех, кто лидировал до начала обучения. И как показывает практика, после такого подхода потенциал всего потока обучающихся вырастает в разы. Это также снимает классовую неравность и позволяет будущим аристократам понять, как живут низы. Вся система обучения построена на пошаговом росте каждого человека как личности и даёт возможность раскрыть весь потенциал, который в обычных условиях никогда не раскроется. Все достижения в академии каждый ученик получает сам без учёта положения их родов и кланов. Полное равенство при одинаковых стартовых условиях позволяет выделить истинных лидеров и сделать из них великолепных управленцев, чиновников, ученых, деятелей искусства. Каждый студент обязан сам оплачивать свое обучение и обеспечивать свое существование. А для этого ему необходимо зарабатывать минимум одну тысячу кредо, иначе он будет голодать или его отчислят за неуспеваемость. Причем вносить кредо за другого студента запрещено. И эти деньги просто изымаются при попытке это сделать. Даже оплачивать обед каждый должен самостоятельно. Отчисленные студенты не смогут претендовать на руководящие должности и быть наследниками рода. Вы же будете проживать в коттедже, и вам придется вносить дополнительно по 300 креда каждому за его аренду. При поступлении распределяется ограниченное количество вакансий, и все самые основные давно распределены. Остались те, за которые никто не хочет браться добровольно, и их выдают только в качестве дисциплинарного наказания. А вводить новые должности я не могу, иначе нарушу с трудом налаженную систему обучения. Поэтому я и говорю, что не знаю, что с вами делать. После столь длинного монолога ректор внимательно посмотрел на нас и замолчал. Я решил взять инициативу в свои руки. Позвольте поинтересоваться для начала, каков график жизни студентов? 6 часов учёбы и от 6 до 10 часов работа, в зависимости от вакансии, которую выберет студент. Ответил мне ректор и замолчал, испытующе поглядывая на нас. А какие вакансии остались нераспределёнными и какова их оплата? Ректор молча перекинул нам список вакансий и их оплату с коэффициентом востребованности. Взглянув в ручной интерком, я не удивился, что список вакансий очень маленький. В нём преобладали вакансии уборщиков, дворников, горничных. посу домой официантов и повара. Специфика выписания работы была несколько нестандартной. Полностью отсутствовали роботы помогающие в обслуживании. Вся работа необходимо было проводить самостоятельно, управлять техникой в ручном режиме, как в самых отсталых планетарных системах. Как следовало из описаний биржи труда, вакансии особо ожидались раз в месяц, но чем ниже по рейтингу предыдущая специальность, тем труднее найти более престижную На территории академии можно было открыть и свое дело, но не ранее, чем через два месяца после начала обучения, и на это даже давали кредит в местном банке, но он тоже зависел от рейтинга, а не от величины оклада. Подводя итог всему вышеперечисленному, нам предлагалось начать обучение с самым минимальным рейтингом и социальным статусом. Ну что же, раз нет других вариантов, то нам ничего не остается, как принять ваши условия игры. Я возьму должность уборщика улиц как самую высокооплачиваемую, а своим спутницам предлагаю выбрать профессию повара и официантки. Поверьте, это вам в жизни пригодится, сказал я. Все трое с удивлением уставились на меня. Мы будем поваром и официанткой в столовой, как какая-то обслуга. Да с такими начальными условиями мы навсегда окажемся на дне студенческого сообщества. За кого ты нас принимаешь? сказала Кристиан и изобала поддержала её, часто кивая головой. Начнём с того, что это всего лишь работа, которую выполняют миллионы людей ежедневно. А вы, ведь аристократы, и значит, должны превосходить любого обычного гражданина содружества и в скорости мышления, и в образовании, да и в лидерских качествах. Так докажите всем и мне в том числе, что вы действительно аристократы, но не по рождению, а по своей сути. Докажите, что сможете достичь всего сами, без поддержки рода и связей. Вот вам реальный шанс испытать, достойны ли вы звания аристократа. Меня прервали размеренные аплодисменты. Браво, молодой человек. Вы смогли раскрыть всю суть академии в первый день обучения в ней. Я поистине восхищён вами. Большинство студентов, отучившихся 3 года в стенах академии, не могут этого понять, а вы сразу уловили основную мысль всей нашей работы. Я думаю, вы сможете многого добиться в стенах этого учреждения. И выбранный вами путь хоть и труднее, но наиболее верный. Хочу также вам рассказать ещё об одной особенности академии. В каждом крупном государстве содружества есть своя академия. Туда отбирают по тому же принципу, что и у нас, и обучение проходит по той же программе. Но помимо прочего, академии конкурируют между собой и борются за рейтинги в общем зачёте. Образовательные учреждения объявляют союзы между собой и ведут торговлю по специально выведенной системе в зависимости от положения государства в общем рейтинге содружества. Объединение Академии – это своего рода содружество в миниатюре. После третьего года обучение у вас будет годовой курс военного дела, где вы будете принимать участие в учениях, что позволит выявить среди вас склонных к руководству и военной службе. На третьем курсе будут выбираться представители Академии для представления ее среди других, таких же Академий. Политики, дипломаты, торговые представители и вся политическая жизнь необходимы для нормального функционирования Содружества Академии. Это своеобразный тест для будущих руководителей, чиновников в военных. Ведь ошибки, сделанные в академии, ещё можно исправить, а в реальной жизни это уже не всегда удастся. За одно это своеобразный маркер жизни содружества, на который ориентируются все его участники. И часто повышение или понижение рейтинга одной академии влечёт за изменение положения государств, в котором расположена сама академия. Ну раз основные вопросы улажены, то не буду вас задерживать. Всё прочее вы сможете решить с моими помощниками, сказал ректор и встал, показывая, что разговор окончен. Мы вышли из-за стола и вышли из кабинета, переваривая услышанную информацию.